Глава вторая. Уже от самой паперти начинались таблички «Остерегайтесь карманников. В целях безопасности проход с багажом запрещен. Соблюдайте тишину». И все же, несмотря на толпу, несмотря на то, что уединиться здесь было немыслимо, я всегда испытывал волнение, переступая порог Нотр-Дам. Работая локтями, я пробрался к мраборной крапильнице, смочил пальцы святой водой и склонил голову перед святой девой. У СП «Пара» девятого калибра тихонько стукался о бедро. Я никогда не знал, что делать с стабильным оружием, можно ли приносить его в церковь. Сначала я прятал его под сиденье машины, но потом мне надоело каждый раз возвращаться за ним на Орфевр-36. Думал было найти для него укромное местечко среди барельефов собора, но вскоре отказался от этой мысли, слишком опасно. В конце концов я решил, что пусть оскорбление святого места будет на моей совести». Разве крестоносцы оставляли мечи, когда входили в Иерусалимский храм? Я пошел по правому проходу вдоль рядов горящих свечей, миновал исповедальни с флажками, обозначавшими языки, на которых говорили священники. С каждым шагом я обретал спокойствие, чему способствовал полумрак собора. Противоречивая громада, каменный корабль, плывущий в сумрачном потоке и одновременно... пронзительное совершенство и легкость, идущие от благоуханных испарений ладана, запаха воска и прохладного мрамора. Я прошел мимо часовен святого Франциска Ксаверия и святой Женевьевы, альковов, закрытых для посетителей и занавешенных темными полотнами, мимо скульптуры Жанны Дарк и святой Терезы, обогнул очередь ожидающих причастия и поднялся на хоры в свою, в кавычках, часовню, место, куда я приходил молиться каждый вечер. Богоматерь семи скорбей, несколько едва освященных скамеек, алтарь с фальшивыми свечами и церковная утварь. Я проскользнул направо за место для преклонения, туда, где меня никто не увидит, закрыл глаза, и тут мне послышался голос. Смотри-ка, надо ж так дрыхнуть. Рядом со мной стоял люк, четырнадцатилетний, худой и рыжий, а сам я был уже не в Нотр-Дам, а в часовне, коллежа Сан-Мишель-де-Сес в окружении одноклассников, а Люк продолжал издеваться. Когда я стану священником, мои прихожане будут слушать проповедь стоя, как на рок-концерте. Такое кощунство меня ошарашило. Надо сказать, в те годы я и так был отщепенцем среди мальчишек, считавших закон Божий худшим из предметов, а тут этот парень заявил, что станет священником, священником от рок н -ролла. Меня зовут Люк, — сказал он. Люк Субейра, Говорят, ты прячешь под подушкой Библию, и второго такого придурка не сыскать. — Так вот, хочу, чтобы ты знал второй такой придурок перед тобой. Это я. Он молитвенно сложил руки. — Блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Он протянул руку, и мы шлепнули друг друга по ладони. Этот хлопок вернул меня к действительности. Я был в Нотр-Дам, в своем убежище, и дрожал, как осиновый лист. Кругом холодный камень... плетеные скамеечки для молитв, деревянные скамьи. Я снова погрузился в прошлое. В тот день я познакомился с самым оригинальным учеником Сен-Мишель де Сез, задиристым и колким пустомелей с недаемым пылкой верой. Это произошло в начале 1981-82 учебного года. К тому времени Люк уже два года учился в колледже Сез и был в третьем классе Б, длинный и тощий, как и я, с резкими порывистыми движениями. Помимо роста и веры, нас объединяли имена апостолов. У него евангелиста Луки, которого Данте называл песцом, так как его Евангелие написано лучше других, а у меня Матфея, мытаря, который везде сопровождал Христа и записывал каждое его слово. На этом заканчивалось то, что было между нами общего. Я родился в Париже, в богатом квартале 17 округа. Люк Субейра был родом из Араса, крохотном селения в Пиренеях. Мой отец в шестидесятые годы сколотил состояние на рекламе. Люк был сыном Николя Субейра, учителя, коммуниста и спелеолога-любителя, о котором поговаривали, что он месяцами исследует пещеры, тремя годами ранее он навсегда остался в одной из них. Я был единственным ребенком в семье, где цинизм и снобизм были абсолютными ценностями. Пока Люк не перешел в интернат, он жил с матерью, мелкой служащей, христианкой и пьяницей, которая после смерти мужа покатилась по наклонной плоскости. Это что касается социального положения. Что до нашего положения в коллеже, оно тоже было разным. Меня отправили в Сен-Мишель-де-Сес, потому что это было католическое учебное заведение, одно из самых дорогих и престижных во Франции, к тому же расположенное далеко от Парижа. Никакого риска, что в выходные я свалюсь родителям на голову со своими мрачными идеями и мистическими кризисами. Люк учился в коллеже, потому что как сирота получал стипендию от иезуитов, которые над нами шествовали. И последнее, что нас объединяло, мы оба были одиноки в этом мире. Лишенные других привязанностей, достаточно взрослые, чтобы проводить в пустом коллеже бесконечные выходные, в эти долгие часы нам было о чем поговорить». Нам нравилось рассказывать друг другу истории о том, как мы обрели Бога, по примеру, Каладеля, уверовавшего в Нотр-Дам-де-Пари, или Блаженного Августина, на которого благодать не зашла в Миланском саду. Со мной такое произошло на Рождество, когда мне было шесть лет. Я рассматривал под елкой подаренные мне игрушки и буквально провалился в космическую расселину, сжимая в руках красный грузовичок. я вдруг обнаружил за каждой вещью, за каждым предметом обстановки безмерную, невидимую до этого момента реальность. Прореха в завесе обычной реальности, за которой скрывалась тайна и зов, я догадывался, что в этой тайне сокрыта истина, хотя и не представлял себе, какая. Я стоял в самом начале пути, и мои вопросы уже несли в себе ответы. Позже я прочитал «У блаженного Августина», Вера вопрошает, разум обнаруживает. Моему откровению противостояло откровение Алюка, яркое и зрелищное. Он уверял, что своими глазами узрел всемогущество Господа, когда ходил с отцом в горы на поиски пещер. Это было в 78-м, ему тогда исполнилось 11 Вот, В на скале он увидел лик Божий, и ему открылось истинное устройство мира». Господь был везде, в каждом камне, в каждой травинке, в каждом дуновении ветра. Таким образом, каждая самая мельчайшая частица несла в себе целое. Люк никогда не изменял этим своим убеждениям. В Сен-Мишель-де-Сес наше рвение расцвело пышным цветом, приподнятое у моего друга, минорное у меня. И не потому, что школа была католической, напротив, мы ни во что не ставили своих учителей, считали их погрязшими в слащавой и иезуитской вере, Причина заключалась в том, что здания пансиона стояли под горой, на которой располагалось цистерцианское аббатство. Там, наверху, и были места наших встреч. Одно из них у подножия колокольни, откуда открывался прекрасный вид на долину. Еще мы любили встречаться под сводами монастыря рядом со статуями апостолов. Под сенью изъеденных временем ликов святого Иакова с посохом паломника и святого Матфея с топориком – Мы переделывали мир, молитвенный мир. Прислонившись спиной к колоннам и гася окурки в жестяной банке из-под сока, мы вспоминали наших героев, первых мучеников, что брели по дорогам, неся людям Слово Божье, и заканчивали жизнь на языческих аренах, а также блаженного Августина, Фому Аквинского, Хуана де Круса. Мы представляли себя рыцарями веры, богословами, крестоносцами современности — революционерами, взрывающими каноны, изгоняющими пергаментных кардиналов из Ватикана, находящими новые необычные решения, чтобы обращать в христианство все новых людей по всему миру. В то время как другие воспитанники устраивали вылазки в дартуары к девочкам и слушали «Клэш» на плеерах, мы до хрипоты спорили о таинстве причастия, о текстах Аристотеля и святого Фомы Аквинского, которые изучали в оригинале Долго и всерьез обсуждали второй Ватиканский собор, казавшийся нам совсем недавним. Я все еще ощущал запах скошенной во внутреннем дворике травы, чувствовал, какой была на ощупь смятая пачка Гулуаз, слышал наши ломающиеся голоса, которые то и дело давали петуха, вызывая взрыв хохота. Наши сборища всегда заканчивались словами из дневника сельского священника Бернануса: Что с того? Все благодать. Перевод Зониной. и этим все было сказано. Звуки органа вернули меня к действительности. Я посмотрел на часы, 17.45, Начиналась вечернее. Я стряхнул оцепенение и встал. Резкая боль буквально согнула меня пополам при мысли о том, что произошло. Люк между жизнью и смертью. Самоубийство — синоним безысходности и отчаяния. Я снова пустился в путь, спотыкаясь на каждом шагу и прижимая руку к левому боку. Серый плащ болтался на мне, и в реальности меня удерживали лишь стиснутые на животе руки и ОСП Хеклер и Кох», который уже давно сменил у меня на поясе табельный «Манхурин». Я был полицейским призраком, и моя тень велась передо мной по проходу, сливаясь с белыми сетками, скрывающими леса реставрируемых хоров. На улице я испытал новое потрясение, не от резкого дневного света после полумрака, то было еще одно воспоминание, кинжалом пронзившее меня. Бледная физиономия Люка, заливающегося смехом, его рыжая шевелюра, нос с горбинкой, тонкие губы и большие серые глаза, блестящие, как лужи после дождя, в этот момент меня осенило. Сегодня я упустил, самое главное, Люк Субейра не мог покончить с собой. А ведь все было так просто. Стойкий, убежденный католик не убивает себя. Жизнь — это дар божий, и никто не вправе распоряжаться ею по своему усмотрению».